Три. Ограбить мага. Ловушек там как мыши в амбаре, на каждом этаже и каждой двери. Некоторые говорят до того подлые, что человек и вскрикнуть не успевает. Раз и нету. А главное сплошь магия. Нашему брату и не разглядеть таких капканов. Так что вору незаметно не пробраться. Горячие головы когда-то пробовали, щупали, не вернулись. Охранная магия, понятно. Он же боевой маг. А людей сколько?» Тихо спросила море. Соглядатый, неприметного вида мужик, лет пятидесяти с лишним, небритый и хитроглазый, только прицокнул. «Ну, ежели вы, не про людей, то около десятка на весь дом. Немного, ага. Слуг там особо не жалуют. У их не магической светлости наверняка свои секреты. Мабуть ему демоны горшок выносят и просто не греют. А люди, четверо на конюшне, большие парни опасные. Раньше были в отрядах князя, в походы точно ходили. Выправка, словечки, замашки. У меня на такое чуйка. Ещё пара смотрит за садом. Там стеклянных антих домиков много, в которых всякая трава да цветы. Оранжерей? Точно, штук восемь. И ещё двое мужиков в доме чёрные, как дёготь, а не золокеев у него. Впустить гостей да затопить камины. Кухонная обслуга отдельно приходит и кашеварит в восточном крыле. Её до остального дома не допускают. Соглядатый отпил из своей кружки и утер губы. «Где какие комнатки, я вам намечу, сударыня, но вот схронов не знаю, тут врать не стану. Я весь мельком там был, строго по делу». Трубы-то они даже в домах у магиков забиваются. Демоны, видать, брезгуют чистить. Море не торопилось расспрашивать дальше. Сказанное стоило обдумать. Спешка тут только мешала. Пробраться в богатый дом на Колокольной улице оказалось не так просто, как виделось вначале. Хорошо, что догадалась нанять этого проныру. А то рискнула бы на пролом. И сейчас в каземате рассказывала бы стражникам, что наследницу клана Дженкинсов Не стоит раскладывать на лавке. Ходил про них такой нехороший слушок, что мол там такие ублюдки служат, что даже у папеньки не факт, что выйдет быстро вытащить непутевую дочь. Особняк, который предстояло ограбить, был большим, под стать статусу владельца. Парадный вход смотрел на колокольную улицу, сад с оранжереями лепился к левому крылу и выходил в проулок высокой стеной с калиткой для черни. Сам дом Двумя крыльями обнимал внутренний двор с мелкими постройками. В центральной части дома вызывающе торчала башня, три дополнительных этажа, личные покои боевого мага второй ступени. Фернана Сандора, по прозвищу Василиск, его магической светлости. О мастере Сандора в княжеском дворце шептались мало и очень тихо. Море о нем ничего крамольного или похвального не слышало. Так, Видела издали. Высокий мужчина, перешагнувший пору зрелости. Лет сорок, наверное. Светлокожий, черноволосый, со строгим волевым лицом. Стрикся всегда по-военному коротко, словно ему завтра колдовать в бою, хотя остальные маги любили отрастить кудри ниже плеч. Всегда с чисто выбритыми щеками, аж до синевы, и аккуратной бородкой по старой моде. вокруг рта и почти по всему подбородку. Острые скулы и внимательный взгляд зеленоватых глаз. Высокий. Во всяком случае, его мрачную фигуру всегда было легко разглядеть у князя за плечом. Море мага видела только на приеме во дворце, но лично знакома не была. Тот держался особняком. Даже отец, весьма влиятельный, Сандора за руку не здоровался. Маг всем своим видом показывал, что на службе, и компании не ищет. И вот теперь Марана Дженкинс планировала, как проникнуть к Сандоро в дом с целью кражи. Связываться с такой серьезной фигурой было рискованно, но выгода почти равнялась опасности. Правда, дело усложнялось тем, что особняк магический и не пустит никого без приглашения. А прислуга кухонная, она по остальному дому ходит? — спросила Марана. Не. Махнул рукой саглядатый и снова отпил Эля. — Кто их пустит? Только те, кого я назвал. — Значит, конюхи в дом вхожи. — Доложить про лошадок, да. Мастер до них любитель. кнут на поясе носит. Только, сударыня, вы и думать забудьте с этими парнями связываться. Хозяин для них всё равно, что холодный бог и горячая мать для северян. Не продадут. «Но ежели вы мне подкинете поверх обещанного еще три монеты, то расскажу вам хорошую новость». «А не много три монеты, когда вся работа стоила четыре?» Возмутилось море. Деньги у нее были при себе, но таверна, в которой они сидели, не располагал к тому, чтобы показывать кошелек. Народ тут собирался разный, в большинстве своем подозрительный. Правда, и студенты из академии были. За дальним столом праздновали что-то и требовали пива. Лазутчик в другом месте встречаться отказался, опасался, что всё расскажет, а клиент или сбежит, не заплатив, или присунет ему нож в печень. А тут в таверне привычно. Окошки вровень с землёй, грязные столы с горами оплывшего воска по центру, кислое пиво, и вокруг все свои. «О, это особые вести, за них отдельная плата». Вы, сударыня, по всему шальная и бедовая. Рискнёте же? Потому как только я открою рот и выболтую, мне придётся делать свист из города и пару месяцев отсиживаться на окрестных фермах, пока уляжется пыль». Море подсунуло под мозолистую ладонь четыре серебряные монеты. Соглядатый их ловким движением отправил в рукав и, склонившись ещё ниже, сказал. Раз в неделю к магу приходят особые гости из кошачьей фермы. Море кивнуло, давая понять, что услышала. Значит, вот как. Что ж, похоже на правду. У Сандора ни семьи, ни жены, ни любовницы на виду. Только собаки, лошади да слуги. А он же мужчина. Кошачья ферма заведение солидная и цена за ночь кусачая. К Сандора, значит, шлюх приводят на дом. «Дорого». «Как выглядят женщины, которые ему нравятся?» Тихо спросила Мори. «Перекупить блудницу из борделя проще, чем подбить на предательство конюха. Новость стоила своих денег». «Хорошо выглядит, сударыня». Ухмыльнулся Лазучик. «Лет двадцать или поболее. Мастью рыжие. И тёмненькие, и светленькие. Но все точно огонёк. Как вы, сударыня». Не толстушки, но ей за что пощупать. С веснушками, а иногда и без. Зеленоглазые. «Как я?» Моргнула море, выцепив основное. Потому что Марана Дженкинс была именно такая. Довольно стройная. С хорошей талией, грудью на которую заглядывались. И да, рыжими вьющимися волосами. И глаза у неё были точно болотная ряска. Жёлто-зелёные. Ведьмины. «Как вы?» — подтвердил Саглядатый. «Молодые, красивые и рыжие, с чистой кожей и белыми зубами. К Сандоро приходят такие, остаются в особняке на ночь, а потом их увозят обратно, в карете. Иногда на две ночи задерживаются». «И что ему нравится? Ну, как он их... того?» Полюбопытствовало море. Саглядатый заухмылялся. Откуда ж знать, я свечей не держал. Просто видел, кто приезжает. Видел, что на девках браслеты, они ж приметные. А что да как с ними маг творит, не моего ума дело. И так вам выложил с горкой». Море кивнуло, отпустило мужика прочь, докинув ему серебрушку на дорогу, и вышло на свежий воздух. В таверне думалось плохо. Подкупить кошку из борделя несложно. Цену заломят до небес, это ясно. Но не факт, что та сможет найти нужное и понять, какой амулет брать. Заклинание опознания наверняка перебудет половину сторожевой магии. А красть наугад... Ох, что ж всё так сложно-то? По всему выходило, надо пробраться в особняк самолично. И если Фернан Сандора, княжеский василиск, предпочитал таких девушек, как море, то всё здорово упрощалось и усложнялось одновременно. Сандора. Василиск. Ох, как опасно. Оставалось только позаботиться о деталях. Риск возрастал. Но если хочешь сделать что-то хорошо, делай сам. Так приговаривал профессор заклинаний. В своем кабинете чаще, чем на уроках. Море откинуло рыжую прядь со лба и зашагало по улице в сторону Академии. С высаженных по приказу князя Клеонов как раз отпадали последние листья. Осень была уже в разгаре, зима приближалась, а с ней время последнего зачета по заклинаниям.